Глава четвертая. Бой. Я не сразу сообразил, что за странное жужжание эхом заметалось между складов и навесов. Будто кто-то не совсем дружный с головой ударил палкой по пчелиному улью, и они все одновременно выбрались наружу, дабы отомстить обидчику. Только промелькнувший мимо белый силуэт подсказал, но было уже поздно. Нас заметили, раскусили. И почему я сразу не подумал о таком подходе? Ведь это элементарно. Даже несмотря на то, что подобных игрушек практически не осталось. Но ведь и старый, не вчерашний пацан с улицы. Он наделен определенной властью и полномочиями, и в финансовом плане, похоже, также не имеет никаких ограничений. Сраный коптер. Теперь они имеют четкое и ясное представление о местности, а до кучи еще и о наших позициях. Долбанный кретин. А ведь залечь на крыша навеса казалось идеальным. Люди очень редко смотрят вверх. Небольшой летательный аппарат завис в воздухе, практически в паре метров от меня, и вдруг раздался странный свист, и тот разлетелся кучей осколков. Я сместил взгляд в сторону и заметил, как Макс судорожно пытается убрать что-то в карман куртки. Судя по длинному хлястику, к никак не желал прятаться и каждый раз настойчиво выскальзывал обратно, этот пацан только что сбил коптер, кажется, при помощи прощи. Так вот в чем секрет его таланта. Глазомер уже тренирован, как рука, которая четко и правильно выполняет метательное движение. «Адреналин уже вовсю путешествовал по моим артериям, заставляя тело двигаться быстрее и точнее. Однако мысли в голове протекали плавно. Иногда даже казалось, будто они принадлежат вовсе не мне, словно в мозгах одновременно проживает два человека. Один отвечает за действие второй за раздумья. «Сука! Я тебе глаз вырежу, падла!» Прогремел голос одного из бойцов старого из-за забора. «Я, конечно, догадываюсь, кому он мог принадлежать, а заодно прекрасно понимаю, с чего вдруг на нашей головы обрушился гнев. Коптеры, слишком дорогие игрушки, даже вот такие, гражданские. Во время сражений с уродами их часто использовали в разведывательных целях, отчего и полегло их немало. Новое, естественно, никто больше не производил, тем самым рождая дефицит». Но дело даже не только в этом, есть еще некие трудности. Технику пришлось перенастраивать, так как уже в то время полностью отсутствовала мобильная связь, а Wi-Fi, к сожалению, не пробивал на достаточное расстояние. Каких-то 100 метров для разведывательных операций – это пшик. Разумеется, у военных имелись собственные разработки, но эта модель определенна для гражданского использования – А значит, немало средств было уплачено тому, кто смог его модернизировать, и теперь они, то есть средства, валяются между складами в виде бесполезного хлама. Да я бы тоже сейчас рвал и металл от злости. Однако крышу точно пора покидать. Будем действовать по плану «Б», благо в запасе их еще предостаточно. Я дал отмашку Максу, чтобы он тоже спускался и переходил к запасному этапу операции – после чего сам соскользнул на землю и поспешил к центру событий. Параллельно сунул под язык кусочек сухого черного сердца, пусть постепенно размокает. К тому же в этом месте ротовой полости происходит быстрое всасывание веществ, не как в кишечнике, но все же. А те, в свою очередь, сразу попадают непосредственно в кровь. Недаром сердечники кидают таблетку валидола именно под язык. Да, действие черного сердца при таком раскладе неполноценное, однако мелкие травмы и царапины будут затягиваться прямо на глазах. А при серьезном прилете кусочек можно спокойно проглотить, лишь бы кишки по земле не раскидало, иначе оно просто не сможет усвоиться. Интересно, сколько их? Восемь или же больше? В первый раз в Елатомской крепости меня встретили четверо. На пристань они тоже явились малым составом. Но вот за Бабой Валей прибыли на двух машинах. По идее, четверо в каждой самый оптимальный и удобный способ перемещения на большие расстояния. Можно, конечно и пятерых разместить, но в таком случае в тесноте тело будет не слабо затекать. Все эту ораву нужно чем-то кормить, да и боезапас, обмундирование тоже занимают немало места, а у них наверняка и палаточный лагерь всегда с собой. Даже серьезные охотничьи артели не собирают больше 12 человек, ровно четыре тройки и три машины. Больше уже обуза, так как при делёжке добычи, по факту, на каждого выйдут копейки. Но у Старого немного иная тема, хотя всё равно думаю, что у бабки он показал мне всех своих людей, так что выходит их восемь. А значит, основной вопрос теперь в том, как они будут входить. Две группы по 4 или в четыре двойки? Лучше бы первый вариант, но это для нас, а соответственно я бы на месте Старого отправлял за нами именно двойки. «Да где вы там, мать вашу!» Пробормотал я, уже в который раз выглядывая за поворот при помощи зеркала. «Этот маршрут сейчас наиболее оптимальный для подхода к маячку. Здесь всего две ловушки в проходе. Хотя об этом знаем лишь мы, они могут выбрать и другие маршруты». Словно бы в подтверждение моих слов со спины раздался грохот, после чего между складами пролетел крик боли. «А вот и первый минус!» – ухмыльнулся я и поспешил к месту событий. «Так и есть!» Старый отправил ребят двойками. И первая уже нарвалась. Ведь попался один из бойцов в самую глупую, самую очевидную ловушку, так называемую «волчью яму». Ведь она даже выглядела настолько очевидно, что нужно быть полным идиотом, чтобы в нее угодить. Злые даже не старались ее как следует замаскировать. Просто накрыли куском рифленого железа. Дно утыкано кусками ржавой арматуры, и боец наверняка теперь выглядит там словно бабочка в коллекции улепида птерофилиста Туда ему и дорога. Второй замер на краю и кричал в рацию о потере бойца. Хотя надо отдать ему должное, пространство вокруг он контролировать не прекратил. А потому и меня заметил, после чего мгновенно вскинул автомат и дал короткую очередь, тем самым вынудил меня припасть к земле и рвануть в укрытие. «Контакт!» «Цель в двенадцатом квадрате. Группа два. Прикрой. Мат трехсотый. Повторяю. Мат трехсотый!» — донеслось скороговоркой из-за угла. Однако я знал, что следом за мной он не побежит. Яма полностью перекрывала проход между ангарами. Зато его товарищи теперь точно знают мое местоположение. Это как раз именно то, чего я и добивался. Вновь по куче поддонов на крышу, разбег, прыжок «Прыжок на соседний навес». Благо расстояние между ними чуть более двух метров. Теперь на живот и полском коньку. С него открывается прекрасный вид сразу на несколько проходов. Очень вовремя. По одному из них как раз двигалась следующая пара бойцов. Возможно, именно та самая группа 2. Первый вдруг замер, присел и внимательно осмотрел леску под ногами. Молодцы, быстро учатся. Но основные уроки я еще не преподал. А, видимо, пора. Кнопка на пульте послушно поддалась нажатию, и я, кажется, даже увидел, как в траве с левого края вспыхнул небольшой огонек. Леска под пальцами бойца мгновенно ослабла, и тот бросил испуганный взгляд перед собою, а на них уже неслась тяжелая рельса, обваренная различным хламом, словно ежик какой. Буквально секунды, и над складами вновь раздались крики боли. Правда, только одного из бойцов, того, что стоял позади напарника». Злые всегда рассчитывают свои сюрпризы таким образом, чтобы лишить жертву возможности двигаться. А так как первый в момент срабатывания сидел на корточках, то и выхватил прямиком по щам. По идее, второй мог остаться цел, если бы рельса была одна. Но уроды прекрасно все устроили, не оставляя жертвам ни малейшего шанса выскользнуть из капкана. Они запустили две железки навстречу друг другу, создав тем самым некие тиски. Дабы не оставлять живых, я потянул к себе автомат. Хорошенько прицелился и отправил три патрона в голову раненому. С такого расстояния каска не помеха, чем я и убедился, когда тот перестал кричать и обмяк на висящей на тросах рельса. А мне пора сваливать. На следующий рубеж я опоздал. Не в том смысле, что его успели преодолеть без последствий, напротив, все прошло более чем успешно, вот только сработал там Макс. Я лишь успел увидеть окончание схватки, хотя это скорее походило на избиение». Один из людей старого угодил ногой в яму, в которой хитрые уроды разместили пару досок с гвоздями. Самое странное, что даже я со своим многоопытным взглядом ее не заметил. Вот был бы сюрприз. Попытайся я там сегодня пробежаться. Не исключаю, что она появилась сегодня ночью. Но что-то мне подсказывает, она уже давненько поджидает свою жертву. Ну, походу, дождалась. Военное братство – это самое важное, что только существует на фронте. «Если человек хоть раз побывал в горячей точке, то он никогда ни за что не бросит раненого товарища». В нашем случае это сыграло с бойцами старого злую шутку. Напарник опустил оружие и бросился на помощь другу, чья нога намертво засела в узкой яме между двух коварных досок. Выбраться из нее поможет разве что лопата. Тянуть ногу вверх бесполезно, так как она еще больше встает в распор и лишь усугубляет ситуацию. Ловушка тоже стара как мир – Ее использовали еще во Вьетнаме, когда местное население кошмарило войска грозных Янки. Но, как оказалось, это нисколько не уменьшает ее эффективности. Не зря у мошенников есть поговорка. Чем древнее афера, тем больше вероятности, что она сработает как нужно. Не просто так по сей день на рынках трудятся наперсточники, ведь все знают, что это обман, но людей вокруг них меньше не становится. И как только второй член двойки отвлекся на товарища, в игру вступил Макс – Он выскочил из-за угла и в пару молниеносных движений вогнал по ножу в горло каждого из бойцов, после чего также тихо испарился за следующим укрытием. Я даже немного ему позавидовал, потому как вряд ли сумел бы исполнить лучше. Одновременно с этим испытал и немалую гордость за пацана. Выглядела его атака по-киношному круто. Однако дальнейшие события начали принимать совсем ненужное развитие. Видимо, старый понял, какую задницу я ему приготовил, а потому принял единственное верное, но очень для нас нежелательное решение – сваливать с поля боя. И этого я допустить никак не мог. Двигатель взревел за забором, заставляя меня на время оставить уничтожение его бойцов. Буквально в несколько шагов я вновь взлетел на крышу, навеса и увидел, как от центрального входа отъезжает УАЗ. Приклад жестко уперся в плечо, флажок предохранителя послушно встал в режим очереди – Стойка максимально стабильна, однако и расстояние немалое. Метров 150. И попасть в движущуюся мишень с оружием, которой я даже пристрелять не удосужился, ой, как непросто. Трррррррррррррррррррррррррррррррх! Отстучал автомат очередь на половину магазина. И, о чудо, несколько пул угодило прямо по колёсам. Машину повело, и старый совершил очень большую ошибку. Попытался вытащить её из-за носа, бросив руль в противоположную сторону. УАЗ и без того не самая устойчивая техника. А сейчас тачка уже просела на одну сторону, дав тем самым довольно серьезный крен. А старик еще добавил усилий на нужную сторону. Машина попросту не смогла игнорировать законы физики, чему еще поспособствовал высокий тяжелый кузов. Короче, УАЗ заболелся на бок, лишая водителя возможности выбраться из него нормальным путем. Понятно, что это вряд ли остановит старика, Но, по крайней мере, даст мне немного времени, ведь за спиной осталось еще три противника бабах что Что-то громко взорвалось, и, судя по всему, прямо под моими ногами, потому как основной удар пришелся прямо на них. Колени неминуемо подогнулись, а следующую секунду я почувствовал, что куда-то проваливаюсь, притом вместе с крышей. Что-то больно обожгло ляжку и правую руку, но сердце под языком уже работало, по мере возможного, конечно». Жар метнулся по венам вместо ранений, и вскоре пульсирующая боль сменилась противным зудом. Я уже догадался, что попал под прицел оставшихся бойцов старого, поэтому, закончив приземление на бетонное основание, на месте не оставался. Быстро перекатился под прикрытие фуры, для погрузки которых, собственно, и построили сам навес, и, как оказалось, очень вовремя. Буквально тут же, в то самое место, где я упал, прилетело. Что это было, точно не скажу но очень похоже на ВОГ. Но будь это что-то другое, я вряд ли смог остаться в строю. Осколки ударили во все стороны, и немалая их часть просвистела под машиной, прямо в нескольких сантиметрах от меня. Спасло лишь то, что я укрылся за колесом, да и то, судя по резкой боли в голени, не совсем. Однако черное сердце продолжало работать, и очередная огненная волна прокатилась по организму, притом не только к ноге, но и ушам. Вдруг что-то хлопнуло, Не сильно, словно новогодняя петарда взорвалась. А затем раздался хрип, как если бы человеку пробили горло. В общем-то, так и оказалось. Стоило мне упасть на пол и взглянуть на происходящее, я обнаружил одного из бойцов, лежащим на спине, с торчащей из шеи рукояткой метательного ножа. Его напарник в этот момент был повернут ко мне спиной, видимо, пытался выцепить Макса. Автомат я потерял еще в момент падения, но, надеюсь, револьвера будет вполне достаточно. Расстояние плевое, каких-то метров пять. Бах, бах! Одна пуля все же прошла мимо, но вот вторая попала ровно туда, куда нужно, в голень, ублюдку. Он моментально рухнул, вот только на ответный огонь все еще оставался способен. Однако преимущество на моей стороне, ведь я уже держу на прицеле его тушу, хоть и закованную в бронежилет. Каску я тоже вряд ли пробью, хотя с такого расстояния вполне возможно, но это все же авось. Спуск я потянул в тот момент, когда противник повернул ко мне лицо. Его тело выгнулось, ноги засучили по полу, а палец рефлекторно вдавил крючок. Загрохотала очередь. Автомат запрыгал в руках покойника, а мне оставалось лишь вжимать рожу в бетон и молиться, чтобы шальная пуля меня не задела. Всего каких-то три-четыре секунды, но они показались вечностью. Однако магазин автомата неминуемо опустел. «Дядя Саш, он уходит!» Наступившая тишина раздался мальчишеский крик, и я, не раздумывая ни мгновения, сорвался с места. В руках револьвер, в барабане которого осталось всего три патрона. Находясь под адреналином, да к тому же еще и в шоковом состоянии, я даже не взглянул на трофейный автомат одного из мертвецов и ломанулся на выход с тем, что имел. Соображать начал уже немногим позже, Когда старый дал короткую очередь, стоило мне показать нос из-за укрытия бетонного забора. Но я все же успел заметить направление его побега. Теперь, прежде чем продолжить преследование, я стянул оружие с шеи убитого, на ходу скинул пустой магазин и примкнул новый из своих запасов. Шарить по трупу не было времени. Надеюсь, мне и этого хватит. Уже у ворот я встретил перепуганную Светлану. Видимо, в ее голове бой должен был протекать как-то иначе хотя ее реакция на подобное вполне нормальная для гражданского человека. «Где Максим?» – первым делом закричала она. «Ты что тут устроил?» «Отвали, дура!» – рявкнул я в ответ и бесцеремонно оттолкнул девушку с пути. Судя по звукам за спиной, она упала. на меня сейчас это волновало меньше всего. Я рванул через дорогу в гаражи, которые в этом месте выполняли роль небольших частных лавочек или складов. Щемить, сломя голову в неизвестном направлении – глупо, Как минимум, опасно для жизни. Ведь здесь может оказаться не меньше сюрпризов, чем на территории порта. А потому я устремился к стене ближайшего гаража, подпрыгнул и оттолкнулся от нее ногой, помогая телу взлететь как можно выше. Руки ухватились за край, осталось подтянуться и перевалиться на крышу, что я в итоге успешно исполнил. Вот теперь можно и пробежаться. Однако в этом уже не было особой необходимости. Я буквально сразу увидел старого». «Стоять, сука! Завалю нахуй!» – заорал я и дал короткую очередь ему вслед. Попасть я даже не стремился. Почти три сотни метров до цели. Для моих глаз это практически предел даже со знакомым стволом. Но старик этого не знал, а потому смирно замер и даже задрал руки. Впрочем, автомат из них он так и не выпустил. «Ствол брось!» – добавил я и на всякий случай подошел немного поближе – чтобы при необходимости стрелять уже более уверенно. Но и этого не потребовалось. Дед послушно отбросил автомат в сторону и не спеша обернулся ко мне. «Тебе пизда, Морзе!» Громким, но спокойным голосом произнес он. «Ты даже не представляешь, какую яму себе сейчас выкопал!» «А я не при делах!» Сделал я невинное лицо. «Хуй вас знает, зачем вы вообще поперлись в порт! Да к тому же еще и ночью! Кто докажет обратное?» «Ты дурак, нет?» Слегка наклонил голову на тот. «Наша группа сопровождала твою миссию. Те, кто за нами стоит, не станут разбираться в деталях. Выводы напрашиваются сами собой». «Сюда иди, только плавно», — ухмыльнулся я, хотя его слова не прошли мимо, мгновенно породив немало сомнений в мозгах. «Макс! Макс, бля! Чё?» Прилетел ответ со стороны порта. «Бегом сюда, чё? Еще раз в бою чокнешь, я тебя выпарю, понял?» Тут же психанул я. «Я здесь, дядь Сянь Через несколько секунд прозвучал его голос под стенами гаража. «Давай, свяжи дедушку! Только линию огня не перекрывай!» Кивнул я подбородком в сторону старого, который ковылял нам навстречу, довольно сильно припадая на левую ногу. Видимо, это и стало причиной того, что он не успел свалить далеко, пока я возился с оружием, да и вообще немало тормозил. Хорошенько его в машине приложила а человек он в возрасте – Ему любая болячка чувствуется как 10 моих. Тем временем Макс приблизился к старику, встал сбоку и принялся усердно вязать ему руки. Даже если он сделает это некачественно, все равно будет достаточно, чтобы я успел спуститься и исправить. «Молодец! А теперь отойди на пару шагов и подержи его на прицеле. Если дернется, вали!» «Хорошо!» — согласно кивнул пацан и выполнил все в точности, как я приказал. Я же спрыгнул на землю, обошел ряд гаражей и приблизился к пленному. Затем проверил веревку и все же взялся переделывать то, что там намотал парень. Ладно, сейчас пока не до этого, но чуть позже обязательно научу его правильно связывать человека. От того, что он здесь исполнил, даже я без особых проблем избавлюсь за полчаса, но это дело поправимое. Далеко уходить не стали. Допрос я решил устроить прямо в порту, неподалеку от трупа в его людей, которые я сейчас усердно свозил в одно место на строительной тачке – Заодно проконтролировал каждого, на всякий случай. Старый терпеливо дожидался беседы, в ходе которой Макс со Светой соберут трофеи. Именно за этим я и стягивал к выходу тела. «Ну куда нам столько всего?» Уже в который раз возмутилась девушка, стягивая ботинки с трупа. Впрочем, хотя бы вопрос немного перефразировала, правда, суть осталась с прежней. «Ты хоть представляешь, сколько это все стоит?» – усмехнулся я. «И как мы это повезем? А с нами вот товарищ машиной поделится, так?» Бросил я взгляд на деда. «Тебя в первом же городе пристрелят, когда узнают, чьи это вещи!» С кривой хмылкой ответил тот. «Что-то еще ни разу ко мне подобных вопросов не возникало. Даже когда автоматы, залитые кровью по самое не могу, в административную приемку сдавал». Парировал я. «Так что не мути воду, я и похлеще дерьмо видел». «Нет, морза вот тут ты сильно заблуждаешься. Такого дерьма тебе еще даже не снилось. Ты даже не представляешь...» Старому пришлось заткнуться и сплюнуть кровь с разбитых губ. Я тебя об этом не спрашивал. Но ничего другого все равно не услышишь. Это мы еще посмотрим. Думаешь, я тебя не знаю? Да я таких, как ты. Эх! Старик мгновенно заткнулся и взвыл. После того, как я вогнал ему нож в бедро по самую рукоять, не жалея седин. На меня смотри, черт ёбаный Я нагнал в голос столько металла, насколько был способен, и это сработало. Старик вздрогнул и поднял на меня удивленный взгляд, наполненный болью, но все же. Он словно бы увидел меня впервые, а я взял его за подбородок и поднес глазам кусок сушеного черного сердца, которое вытянул из аптечки одного из его бойцов, на непокойных. «Я так полагаю, этого дерьма у вас в достатке. А теперь подумай своей склерозной башкой, как долго ты будешь подыхать, прежде чем я тебе это позволю». «Ты думаешь мне... Стра... Бля!» «Ну как? Еще не проникся?» «Могу повторить. А хочешь, я из тебя вообще ежика сделаю?» «У Макса вон шесть ножей, да и из твоих трофеей не слабые». «Сука!» – простонал дед. «Может, хоть вопросы задавать начнешь?» «Ну вот. А ты не верил в мои дипломатические способности?» Усмехнулся я и похлопал его по щеке. «Давай самого простого». «Ты кто такой вообще?» Хлоп-хлоп-хлоп. Внезапно позади прозвучали неспешные аплодисменты, а на лице старого появилась странная, блуждающая улыбка. «Я просто не мог не обернуться», после чего сразу уселся на задницу, едва сдерживая смех. «Добрый день, Алексей Викторович!» — хриплым голосом поздоровался старый. «И вам не хворать, Вячеслав Саныч!» — кивнул в ответ тот. «Ну что, Саня, тебя можно поздравить!» «Да иди ты нахуй, понял?» – огрызнулся я в ответ. «Друг, бля, насри в круг. Какого хуя тут вообще происходит?» «Нечто очень важное, Сань. Просто, поверь мне, так было нужно. Тебе...» «С чего вдруг я должен тебе верить? Ты же этот... Да урод ты, мать твою!» «Если бы все было так просто...» – усмехнулся лёха и уселся на поддоны рядом со старым. «Но в одном я с тобой согласен. Нам надо поговорить. Ты...» В этот момент на территорию порта вернулись Макс со Светой, которые уже выгрузили первую часть трофея в УАЗ. «Какого хуя ты здесь делаешь, а? Саша, что вообще происходит?» <свеч> «Хотел бы я знать», — усмехнулся я и сунул в рот сигарету.